Издательство Бомбора Океан книг Михаил Павлов Метод тайной комнаты Техника исполнения желаний Вступление Все мы знаем, что желания исполняются и надеемся, что наши заветные мечты станут реальностью. Сейчас очень модно говорить о том, что что-то перевернет вашу жизнь. Так вот, Эта книга не перевернет вашу жизнь, но она поможет сделать жизнь такой, какой вы представляли ее в мечтах. В этой книге подробная и полная инструкция к технике исполнения желаний «Метод тайной комнаты», освоив которую вы сможете научиться исполнять свои мечты в любое время и так, чтобы не испытать разочарования от их исполнения. Эта книга для тех, кто не хочет больше обманывать себя надеждой на чудо. Для тех, кому на самом деле важно исполнение его мечты. Всегда хочется надеяться на помощь высших сил, магию, волшебство, непознанное. Немного забегу вперед. Тех, кому вселенная дала нечто материальное, ждет 2 миллиона долларов от меня лично. Условия просты. О них вы узнаете в главе «Отличие от других техник исполнения желаний». Есть и те, кто отрицает саму вероятность самостоятельного исполнения желаний, считая, что на все воля Всевышнего и только в его силах исполнения загаданного. Метод «Тайной комнаты» не противоречит никаким религиям, а даже наоборот. И это я докажу в главе, на чем основан метод «Тайной комнаты». Можно всю жизнь во что-то верить, чего-то ждать. А неправильнее ли стать тем, кто сможет сам исполнять свои желания? Зачем откладывать жизнь на потом, лишь фантазируя об изменениях, если мечты сбудутся? Предлагаю перестать фантазировать, а научиться загадывать желания так, чтобы они начали исполняться. Думаете, звучит слишком самонадеянно? Сейчас я в первый и последний раз в этой книге приведу пример, который не касается вас лично и вашего жизненного опыта. Ранее были опубликованы книги «Метод тайной комнаты. Материализация мысли» с инструкцией про материальные мечты и «Помоги любви найти тебя. Метод тайной комнаты» с инструкцией по привлечению в свою жизнь второй половинки. Эти книги очень быстро стали бестселлерами и хитами продаж на электронных площадках. Популярности они добились без рекламы и продвижения, а это говорит о том, что метод «Тайной комнаты» помог уже множеству людей исполнить их заветное желание, и читатели сами рекомендуют книги друзьям и знакомым. В интернете без труда можно найти истории читателей этих книг, чьи мечты сбылись благодаря методу «Тайной комнаты». Но предлагаю не обращать внимания на чужие счастливые истории. То, что спортсмены пробегают сто метровку быстрее 10 секунд, убедит вас в том, что и вы сможете это сделать. Не. В мире тысячи примеров людей, ставших богатыми, но как это помогло остальным? Вам в жизни сильно помог пример основателя Amazon или Apple? Думаю, нет. Но вот если вы лично уже делали что-то, то уверены, что можете повторить, потому что это не чужое достижение, а личный опыт. Метод тайной комнаты основан на том, что вы могли делать уже неоднократно. А чтобы вы убедились в этом, в книге не будет чужих примеров, а лишь общеизвестные примеры и факты, которые встречались в жизни практически каждого. Знаю, что слова о том, что можно научиться исполнять свои мечты, вызывают определенное недоверие, но ведь когда-то люди и огонь не умели добывать. Его появление связывали с чем-то сверхъестественным, какими-то высшими силами. Им посвящали ритуалы и приносили жертвы. Со временем добыть огонь стало просто, и мы уже не видим в этом никакого волшебства или вмешательства высших сил. Сейчас исполнение желаний приписывают Вселенной, параллельной реальности, квантовой физике, эгрегорам, подсознанию, ритуалам и многому другому, таинственному и непознанному. И если кто-то вам скажет, что в исполнении желаний нет ничего загадочного, таинственного, волшебного, и оно не требует сверхспособностей, то, скорее всего, вы не поверите. Единственное, что действительно способно убедить – это личный опыт, то, что происходило с вами и в чем вы уверены. Поэтому предлагаю не доверять чужому опыту и рассказам, а полагаться на то, с чем сталкивались и в чем уверены вы лично. В конце книги будет такой пример из вашей жизни. Да, именно из вашей. А раз раньше нам удавалось достичь исполнения мечты, используя то, что легло в основу метода тайной комнаты, значит, мы можем это повторить. и, поняв физику процесса, сделать исполнение желаний не фантастическим, нереальным, волшебным, невозможным, несбыточным и так далее, а таким же несложным, как добывание огня. Как я писал ранее, по технике исполнения желаний метод тайной комнаты опубликованы две книги. Каждая из них является краткой инструкцией по использованию метода тайной комнаты для определенных желаний. В этой книге вас ждет не только пошаговая подробная инструкция, но и полное описание метода. Поняв и освоив написанное, вы можете научиться самостоятельно применять метод в любых жизненных ситуациях, без различных дорогостоящих тренингов, курсов и марафонов. Я не планирую вести курсы или тренинги, поэтому не буду утаивать что-то, заманивая на обучение. Расскажу все, что знаю, чем сам пользуюсь, и сделаю это максимально подробно. Сама пошаговая инструкция правильного загадывания желания ждет вас в последних главах книги. Эта инструкция поможет загадать мечты так, чтобы они не только сбылись в точности, как загадывали, но и их исполнение не принесло негативных последствий или разочарований. Не спешите пролистывать. Общаясь с подписчиками в соцсетях, отвечая на вопросы в письмах и в комментариях на YouTube-канале, посвященному методу тайной комнаты, я понял, что многим читателям сложно определиться, о чем мечтать. Думаете, глупость? достаточно загадать кучу денег а на нее купить все что душа пожелает и мечты исполнятся многие думали так же. но ответьте себе на такой вопрос расстроитесь ли вы если машину о которой мечтали не купите а получите в подарок или взамен за какие-то знания или умения думаю нет вы уверены что загаданные суммы хватит на всю жизнь ведь содержание того что купите требует затрат а если кризис И сумма обесценится. Но это не самое главное. Те, кто уже пробовал мечтать о деньгах, поймут, о чем сейчас пойдет речь. Мечтая о деньгах, мы сразу представляем, на что их потратим. Но почему-то такие мечты приводят не к желаемой сумме, а к еще большим тратам. А вот из-за чего так происходит и о многих других подводных камнях, мы поговорим в главе «Опасности». Но если мечтать не о деньгах, то о чем? Тут нас ждет очередная сложность. Давайте будем честны перед собой. Хотим этого или нет, но мы всегда подвержены мнению окружающих, моде, желанием похвастаться или быть лучше других. В детстве и юности мы мечтаем о том, что поразит или произведет нужное впечатление на одноклассников или друзей. Когда у нас у самих появляются дети, мы мечтаем о том, что, по нашему мнению, сделает их счастливыми. Мы всю жизнь мечтаем ради кого-то или для кого-то. А потом искренне расстраиваемся, что сами-то мы не получили ничего из того, о чем мечтали. А свои мечты мы вообще озвучивали? Нет. Да и для себя любимых мы что-нибудь искренне загадывали. Загадывая отдых в пятизвездочном отеле на берегу океана, вы думаете о том, чем похвастаетесь перед друзьями и знакомыми в соцсетях, и вообще это модно. Мысленно представляете, что будут думать другие о вашем достатке или вкусе, но сами бы с удовольствием отдохнули в тихом уютном домике на берегу озера с любимым человеком или интересной книжкой. Так какая же ваша мечта искренняя? Отель или домик? Разобраться в том, какая мечта искренняя, а не навязанная обстоятельствами или чужим мнением, поможет глава «Предназначение». Вы поймете, в чем ваше предназначение и какие мечты искренние. Я часто слышал, что предназначение любого человека быть счастливым. Долгое время и сам так думал, но только поняв, что сильно ошибаюсь, смог определить для себя список желаний, и они наконец-то начали исполняться. Увы, в нашем мире без денег не обойтись, а правильно и в нужном количестве их загадать, поможет глава «Доход». Загадывать, как именно сбудутся мечты, дело бесполезное. Практически всегда они сбываются самым неожиданным образом, но мы можем помочь им исполниться быстрее. Как? Об этом узнаете в главе «Рекомендации». Призвание. Казалось бы, все просто. Призвание – это то, чем нравится заниматься и что доставляет удовольствие. Но оказывается, это совсем не так. То, чем нравится заниматься и доставляет удовольствие – это хобби. А что такое призвание? Почему многие не готовы признать это занятие призванием и как сделать, чтобы оно приносило доход? Я расскажу в главе «Призвание». Чтобы понять, поможет ли метод тайной комнаты поправить здоровье, похудеть и вообще какие желания можно исполнить, используя метод тайной комнаты, я приготовил главу «Какие желания исполнятся?». В книге вас ждет возможность стать миллионером. Говорят, Чарли Чаплин обещал выплатить миллион долларов первому мужчине, который сможет родить. Я повышаю ставки. В главе «Отличие от других техник исполнения желаний» Вас ждут простые условия, выполнив которые, вы получите лично от меня 2 миллиона долларов. Кроме этого, в этой главе узнаете, чем техника исполнения желаний метод тайной комнаты кардинально отличается от других техник, и почему лично мне не внушила доверие ни одна из известных. Также мы подробно разберем визуализацию, вред и пользу от мотиваторов, эгрегоры и другие встречавшиеся мне техники исполнения желаний. На фактах вы узнаете, помогают ли мантры, медитации, ритуалы, аффирмации и талисманы. На личном опыте вы уже не раз убеждались, что желания сбываются, но при этом не использовали никакие специальные техники. В главе «Отличие от других техник исполнения желаний» вы узнаете, почему желания иногда сбываются. Освоив метод, сможете научиться загадывать желания так, чтобы их исполнение не было случайным, а мечты сбывались стабильно, И без негативных последствий. Я с уважением отношусь ко всем авторам, их техникам и трудам. Я никого не обсуждаю и не осуждаю, а лишь высказываю свое мнение. В этой главе также расскажу, почему мне не внушили доверие попавшиеся техники исполнения желаний. Но я крайне благодарен их авторам. Ведь именно читая или слушая труды уважаемых авторов, я понял, что в них нет главного, Нет инструкции и понятного для меня объяснения самого процесса исполнения желаний. В самый важный момент я слышал отсылку к чему-то непознанному или религиозному. Это непонимание сути процесса подтолкнуло меня к действию. Я начал вспоминать свою жизнь и смог докопаться до этой сути. Смог сформулировать ее и оформить в то, что дало мне результат – метод тайной комнаты. Совершив любое действие, мы хотим убедиться, что все сделали правильно и наше действие даст желаемый результат. А загадав заветное желание, тем более хочется знать, что сделано все правильно и нигде не допущены ошибки. Понять, правильно ли вы выполнили инструкцию и убедиться, что мечты исполнятся, вы сможете, прочитав главу, как узнать, правильно ли загадал желание. Снова немного забегу вперед. В процессе исполнения мечты начнут возникать различные вероятности ее исполнения, появляться идеи и пути к реализации загаданного. В нашей голове постоянно возникает масса идей, но как выбрать правильную? Как выбрать самый короткий путь к мечте? И на эти вопросы мы получим ответы в этой же главе. В главе «Рекомендации» вас ждут подробные ответы на все самые частые вопросы. которые задавали мне про метод тайной комнаты в соцсетях и лично. В ней будут рекомендации по использованию метода для улучшения личной жизни, как что-то продать, как увеличить количество клиентов, как загадать здоровье и многие другие. Итак, в книге вас ждет подробная пошаговая инструкция и полное описание техники исполнения желаний метод тайной комнаты. Рассказывать буду максимально подробно, чтобы после прослушивания не осталось вопросов. не было необходимости обращаться за разъяснениями или искать дополнительную информацию. Я напишу все, что знаю и успешно использую сам. Но начнем мы с того, о чем говорили в самом начале книги – с фактов. Давайте разберемся, на чем основан метод тайной комнаты и убедимся, что он прост, доступен, и для его использования не нужны ни суперсила, ни сверхспособности.